Глава восьмая. Возвращение прошло без осложнений. Отослав девушку обратно в ее комнату, Северин Андрих отправился в свою лабораторию. Лен уже ждал его, как всегда, услужливый и внимательный к мелочам. Безупречный ассистент. И что бы профессор без него делал? «Как прошла прогулка?» — полюбопытствовал тот. К укоризненным взглядам наставника ему было не привыкать. Олесе понравилось?» Пожалуй, пробурчал в ответ профессор Андрих. Судя по ее вопросам, загоревшимся лучистым восторгом глазам и улыбкам, прогулка действительно пришлась их и по душе, если бы еще не появление Имгерда с его спутницей. Этих двоих Северин знал достаточно давно, еще с тех пор, как сам учился в Магической академии. Имгерд приходился младшим братом его соседу по комнате, а вот госпожа Лестон происходила из привилегированной семьи. Именно поэтому она и получила образование. Специально для нее в их особняк из академии направляли лучших специалистов по всем общеобразовательным и магическим дисциплинам и смогла в настоящее время гордиться тем, что стала первой и единственной на данный момент преподавательницей женского пола. Однако, учитывая, что гоноров в них обоих всегда было предостаточно и отношения не складывались с первого дня знакомства, Худших вариантов для встречи с Олесей профессор Андрих и представить себе не мог. Он слыл затворником и не сомневался в том, что его появление в компании молоденькой девушки неизбежно вызовет всякого рода домыслы и подозрения. И, увы, не только романтического свойства. Наверное, не следовало вести ее в парк при Академии Эрмислан. Но ученик сказал, что гулять нужно в красивом месте. Так что первым, что пришло в голову, оказалось именно это. Со вздохом Северин Андрих постарался выбросить из головы эти мысли и переключился на другие дела. А его проклятие никто не знает. Если Олеся выполнит свое подкрепленное их договором обещание и постарается, то и не узнают. А затем она вернется домой, и все останется в прошлом. Или, как сказала сама девушка, превратится в сон. Всего лишь мимолетное видение, не оставляющее заметного следа. Да, он действительно никогда и никого не любил. Ни в ранней юности, ни в пору студенчества, ни после. Все его время, все его помыслы отнимало другое. Учеба, затем работа. Северин всегда старался быть лучшим во всем и научную степень получил отнюдь не за красивые глаза. А еще его коллекция, его драгоценная коллекция. Как же он ею гордился! Стоило лишь вспомнить тот первый раз, когда в его дрожайшие от восторга и нетерпения руки попало творение одного из величайших чернокнижников прошлого, и все сомнения в правильности выбранного пути отступали прочь. «Книги вечны. Если когда-нибудь профессор все же отправится преподавать в академию, это будет первое, чему он научит своих студентов. Не эфемерные иллюзии» непредсказания будущего, которые крайне редко бывают конкретными, и, разумеется, не чувство к другим живым существам, которые называют симпатией или любовью. «Вы уже сегодня приступите к занятиям с Олесей?» поинтересовался Лен, скоро прозирая до блеска пустые пробирки. Алхимией профессор Андрих тоже интересовался, хоть и не посвятил ей жизнь. Однако иногда для снятия проклятий ему приходилось прибегать к собственноручно приготовленным зельям. «Да, после ужина. Не хочу откладывать», — ответил он. Никакого особенного энтузиазма эта мысль не вызывала, но все же ему было любопытно, есть ли возможность развить природные задатки девушки, которая родилась и выросла в мире без магии. И Если да, то не на пороге ли от нового открытия? Пусть даже никогда не расскажет о нем научному сообществу, чтобы не раскрывать причин того, что в его холостяцкой обители появилась не просто особо женского пола, А еще и, и номерянка. Нет уж, другим об этом знать ни к чему. — Кстати, завтра у тебя выходной, — вспомнил свои недавние слова Северин. — О, решили не откладывать задуманное в долгий ящик? — хмыкнул недоверчивый ассистент. — Хотите остаться с Олесей наедине? А что, хорошая идея. — Поговори мне еще тут, — строго прикрикнул на него начальник, нахмурившись. Ученик явно пользовался тем, что учителю потребовались его советы. «Ну, ничего, это тоже временно. Скоро все встанет на свои места». «Я ведь о вас беспокоюсь», — вздохнул Леон. «У вас опять...» «Глаза иногда красными становятся. Даже смотреть жутковато». «А ты не смотри мне в глаза», — снова одернул его профессор. «Ишь, какой нежный. Страшно ему смотреть в красные глаза. Некоторые экземпляры в коллекции и пострашнее будут, а к ним ассистент давно привык и уже не вздрагивал, когда Северин Андрих открывал шкаф». «Иду готовить ужин», — отрапортовал ученик и выскользнул за дверь, оставив профессора одного. Тот поднял руку, коснулся лица. Должно быть, и Олесь уже успел увидеть алые искры в его глазах. Иначе с чего бы ей смотреть на него так? Как на какое-то опасное диковинное существо, которое не стоит лишний раз злить, чтобы не укусило. Но вызванные проклятием изменения в собственной внешности он никак не мог контролировать а те прогрессировали с каждым прожитым днем. И выход здесь только один — полюбить красавицу, пока не превратился в чудовище. Я волновалась. Ходила по комнате туда-сюда, измеряя шагами неширокое пространство и борясь с желанием, как в детстве, погрызть ногти. Первый урок магии — это вам не стихотворение для занятия по литературе в школе вызубрить. А что, если я что-нибудь подожгу? Все же у меня, как, наверное, у большинства людей, Магия прежде всего ассоциировалась с метанием огненных шаров и прочими эффектными штучками. Но все оказалось гораздо прозаичней. Профессор Андрих снова привел меня в свою лабораторию и разложил на кафедре разные вещи. Пузатую колбочку с какой-то изумрудно-зеленой жидкостью, закрытую книгу в невыразительной черной обложке, зеркальце в тусклой металлической оправе и фарфоровое или сделанное из чего-то напоминающего фарфор, блюдце. Вид у профессора был такой сосредоточенный, словно он не к первому уроку магию готовился приступить, а давал присягу в армии. «Что все это?» — начала я, разглядывая выставленные передо мной предметы. «Нужно определить, к чему из основных видов магических практик у тебя есть способности и тяготения, – отозвался он. «А, как факультеты в академии», — догадалась я. Леон рассказывал, «Ну, колба, без сомнений, означает алхимию». Книга, чернокнижное дело, зеркало... Хм, наверное, прорицание. А вот блюдце для чего? Элизион. одобрительно бросил мне собеседник. Но выбирать надо не взглядом, а сердцем. Закрой глаза. Я, чуть помедлив, послушалась. Сначала ничего не происходило. Но затем моя рука сама собой, словно под гипнозом, потянулась вперед. Я ощутила под пальцами прохладное стекло потом шероховатый книжный переплет, снова стекло, а затем вдруг неловко дернулась и услышала громкий звон, расколовший тишину в лаборатории. — Что происходит? — выдохнула я, открывая глаза. На полу у моих ног красовались осколки блюдца, а вид у наблюдающего за мной профессора Андриха был до озадаченный. Простите, кажется, я испортила ваше имущество. «Ничего страшного», — ответил он, хмурясь. Странно, несмотря на белые волосы, и брови, и ресницы у него оказались темными. Впрочем, его это совершенно не портило, лишь придавало еще большее своеобразие экзотической внешности. А не хотите мне ничего объяснить?» Теперь я тоже нахмурилась. Не хотелось чувствовать себя подопытной белой крыской. «Кажется, тебе подойдет любая специализация», — проговорил Северин Андрих. Кроме последней. Создавать иллюзии у тебя не получится. Жаль, заметила я автоматически. Затем изумленно заморгала. Вы уверены? Без всяких сомнений. И чем же мне тогда заниматься, если подходит почти все? Как вы думаете? Я думаю, тебе нужно увидеть мою коллекцию. С этими словами профессор Андрих развернулся и направился к двери. Весь такой внезапный я последовал за ним как и следовало ожидать мы оказались в уже знакомой мне комнате с запертыми на замок книгами мне тут же вспомнился мой первый визит сюда малоприятный надо сказать это и есть ваша коллекция спросила я книги в вашем мире они дефицит то есть я хотел сказать редкость да я ведь уже говорил тебе что я коллекционирую вовсе необычные книги отозвался он ворчливо Так что не делай, пожалуйста, поспешных выводов. И ничего без моего разрешения не трогай. — Хорошо, — фыркнула я и, подтверждая свои слова, убрала руки за спину. — Не очень-то и хотелось. В прошлый раз я зашла сюда случайно, а сейчас ничуть не стремилась к тому, чтобы потрогать его сокровища. — В моей коллекции уникальные книги, — продолжал свое объяснение профессор, открывая замок на решетке, извлеченном из кармана большим старинным ключом. «Уникальные и невероятные», — добавил почти мечтательно. Казалось, будто сейчас он прижмет стопку книг к груди со словами «Моя прелесть». «И вот он должен полюбить меня», — снова подумала я. «Да его же ничего, кроме своих драгоценных книг, не интересует. А что? Они ведь не живые, гулять и разговаривать с ними не заставляют, каши не просят». В следующее мгновение выяснилось, что просят, да еще как. А вслед за тем я метнулась к двери, ведомая лишь страхом и желанием поскорее оказаться подальше отсюда. «Столовой, в своей комнате, так где угодно!» «Не надо так пугаться», — пробурчал профессор Андрих. «Да как тут не пугаться?» — заикаясь, пробормотала я, глядя на книгу, у массивного переплета которой, после того, как ее открыли, расстегнув в запирающей странице кожаный ремень, обнаружились острые, похожие на акулии зубы. Они громко и хищно пощелкивали и явно не отказались бы от возможности откусить кому-нибудь палец или всю руку. Но ведь это же шедевр, венец творения. Создавший ее чернокнижник мог бы стать режиссером фильмов ужасов. «Живи он в моем мире», мысленно продолжил я его фразу и на всякий случай нащупала дверную ручку. Закройте ее, пожалуйста», — попросил я. «Как хочешь». Что ж, Тогда попробуем поискать более безобидные экземпляры. Должен же я проверить, как ты взаимодействуешь с книгами». Коленки позорно дрожали, и я преодолела порыв сползти по стеночке и вздохнула с облегчением, когда профессор вернул ремень и саму книгу на место.